Я уже сто раз пожалела о том, что бросила возле дома свою машину. Но о том, чтобы вернуться, даже мысли не возникло. Сама бы засветилась, это раз. Во-вторых, тот, кто за мной следил, мог и с машиной уже что-то сделать, чтобы мне навредить. Перерезать тормозной шланг, к примеру. Пришлось воспользоваться каршерингом, та еще альтернатива, конечно. Дом в котором на двоих снимали квартиру Елены Мельникова и погибшая Мария Воронцова, стоял на углу оживленного перекрестка. А сам перекресток находился в центре Тарасова. Очевидно, с финансами у девчонок был полный порядок, потому что любая жилплощадь в этом районе стоила немалых денег. Оставив авто возле нужного подъезда, я решила позвонить Мельниковой и сообщить о своем прибытии, стоя практически под ее дверью. Можно было, конечно, связаться с ней раньше, но я слишком торопилась сюда добраться. Дверь подъезда открылась, и на улицу быстрым шагом вышел высокий молодой мужчина в красной бейсболке с длинным козырьком. поддержите дверь, пожалуйста!» попросила я его и направилась к дому. Мужчина даже не сделал попытку остановиться. Пошел прочь, засунув руки в карманы. В это же время сработал доводчик, и дверь подъезда тут же закрылась. «Вот ведь хамло!» услышал я женский голос за спиной. Оказывается, за этой сценой наблюдала маленькая старушка. Посмотрев вслед невоспитанному товарищу, она засеменила к подъезду. «Не знаю даже, кто это!» заметила она. «Наверное, опять рекламу по почтовым ящикам разбрасывал». Она открыла дверь с помощью своего ключа. Я с облегчением выдохнула. Теперь не придется торчать под дверью. «Спасибо вам!» – поблагодарила я и приготовилась зайти внутрь. Но старушка оказалась не из простых. Я рано радовалась. Она преградила дверной проем и уставилась на меня снизу вверх. «А ты куда собралась?» – прищурилась она. «К знакомой в гости иду», – ответила я. Какой знакомый? К своей знакомой, улыбнулась я. Какой этаж? А вам зачем? Я все еще продолжала улыбаться. Пусть видит, что я не напустила в штаны, как ей того, наверное, хотелось. А ты не лыбься, ласково посоветовала мне бабушка и смерила меня взглядом с головы до ног. Я в этом доме уже тридцать лет живу, Раньше не только с соседями была знакома, а и с их гостями тоже, потому что все друг друга знали. Сейчас же, что не человек, то маньяк. Я вот домой иду, а ты? Я тебя впервые вижу. Разумеется, впервые, согласилась я. Мне не приходилось тут бывать раньше, и вы сами предложили мне зайти в дом, разве нет? К чему теперь эти вопросы? Не предлагала я, уперлась бабка. «Предлагали!» – не согласилась я. Я по глазам поняла. Выдав этот бред за чистую монету, я поняла, что дело пахнет керосином. Старушенция попыталась подбочениться, но у нее не вышло. Для этого было слишком тесно. Поняв, что угрожающую позу принять не получится, она решила еще разок проехаться мне по мозгам. «Куда идешь?» – спрашиваю. Снова спросила она. Мне вдруг осточертел этот цирк. Слишком часто за последние сутки мне приходится оправдываться. А дом этот вообще какой-то закрытый секретный объект. Просьбу впустить наглым образом игнорируют. А если уж повезет ступить одной ногой в прохладную темень, то готовы и покалечить. Если вы не отойдете в сторону, то я буду вынуждена подвинуть вас сама, произнесла я, даже не подумав о том, что все еще продолжаю приветливо улыбаться. Вы старшая по подъезду, что ли? Это вряд ли. Возраст не тот. Скорее всего, в прошлом вы были активисткой, но это не дает вам права распоряжаться здесь, как у себя на даче. Будем бодаться дальше. Старушка запыхтела и попыталась скрыться за массивной стальной дверью, оставив меня на улице. При этом, Она делала толкательные движения пятой точкой в мою сторону, пытаясь выпихнуть меня на улицу. Не тут-то было. Я чудом просочилась вперед и решительно направилась в сторону лестницы. «Я тебя запомнила!» – крикнула старушка, поняв, что проиграла. «Сейчас вызову полицейских!» Если бы она знала, насколько близка к той самой полиции. Но всей правды я раскрывать не стало «Вызывайте, я буду рада с ними поздороваться», — уверила я ее, перепрыгивая через две ступеньки. До нужной мне квартиры было еще далеко. Квартира, в которую я собиралась зайти, нашлась на шестом этаже. Я сверила ее номер с тем, который мне продиктовал Кирьянов. Ошибки быть не могло. Прислушавшись, я с удовольствием отметила, что старушенция меня больше не преследует. Она все еще шуршала где-то в районе нижних этажей. Я нажала на кнопку звонка, достала удостоверение. За дверью было тихо. Позвонила снова и опять не услышала ни звука. В общем-то, этого стоило ожидать. Я так резво рванула сюда, что забыла предупредить Елену о своем визите. Оправдание моей забывчивости лежало на поверхности, ибо последние два дня я постоянно была на ногах успела подраться и узнать, что мой обидчик кем-то убит. Да не просто убит, а с особой жестокостью. Срочная смена места жительства тоже не прошла даром, если учесть, что во время переезда я вела себя как беглый каторжник, потом приняла на грудь пару бокалов вина, успела пообщаться с Кирьяновым, а затем познакомиться со скандальной пенсионеркой, Да это просто чудо, что я была в состоянии отличить небо от земли. С силой надавив на пуковку звонка, я все еще не теряла надежды увидеться с человеком, который многое бы прояснил. Однако дверь открывать никто не торопился. Я решила постучать. Ситуация осталась прежней, меня не слышали. И тогда я сделала то, что, наверное, сделал бы любой на моем месте». Я приложила ладонь к двери и надавила. «А дверь возьми да откройся!» Становилось все интереснее. Не решившись зайти внутрь, я застыла на пороге. «Добрый день!» – произнесла я как можно громче. «Извините, тут у вас дверь нараспашку. Мне нужна Елена Мельникова». «Ни ответа, ни привета!» «Прошу прощения!» – еще раз извинилась я, сама не зная перед кем. «Есть кто дома! Я могу зайти!» За окном лестничной площадки каркнула ворона. Внизу хлопнула входная дверь. По подъезду эхом разнесся звук шагов. Кто-то неторопливо спускался по лестнице. Наплевав на приличие, я сделала шаг вперед и оказалась в темной прихожей. Здесь пахло женскими духами. Весьма драгими, кстати. Было совершенно ясно, что в квартире кто-то жил. Только вот в данный момент хозяева либо спали, либо по какой-то причине отсутствовали. Но почему тогда дверь была открыта? Мысль о том, что Елена Мельникова абсолютно точно должна находиться где-то рядом, уже прочно сидела в моей голове. Может, она выскочила из дома по какой-то внезапно возникшей причине, или зашла к соседям, засиделась у них, забыв про открытые ворота. Это часто происходит, если вдруг завязывается приятная беседа. Стало неловко. Получается, я ворвалась на чужую территорию. Если меня застанут в прихожей, то вряд ли выслушают. Может, и удостоверение мое порвут. Решив вернуться на площадку и дождаться появления Елены там, я бросила прощальный взгляд в сторону комнаты, от которой меня отделял коридор. На ее пороге лежал какой-то странный предмет. Даже еще не распознав его, я уже понимала, что выглядит он здесь совершенно неуместно. Предмет, за который зацепилось мое внимание, был женской рукой. Нет, не оторванный от тела, Рука была на месте, шла в комплекте с плечом, шеей и остальными частями женского тела, которое я увидела, зайдя в комнату. Только вот его обладательница лежала на полу, за стеной, поэтому я ее целиком и не увидела. Сбросив с плеча сумку, я тут же опустилась на колени и приложила палец к шее. Обнаружив пульс в положенном ему месте, бегла, осмотрела девушку, и не нашла никаких внешних повреждений. Тут же выхватила мобильник, чтобы вызвать скорую. Да что же это такое творится в самом-то деле? Словно я участвовала в каком-то неистовом марафоне, главным условием которого было обнаружить как можно больше обездвиженных тел. Одно я уже нашла за гаражами возле своего дома, и причины смерти были видны невооруженным глазом. «Но с этой-то красавицей что случилось?» Между тем, пока я ожидала ответа медиков, красавица решила вернуться в сознательное состояние. Я сбросила звонок. «Если пациент пришел в себя, то это уже хороший знак». Девушка замычала и, не открывая глаз, приложила руку к колбу. Потом попробовала согнуть одну ногу в колени, и ей это удалось и уже после открыла глаза и увидела меня. Она рванулась в сторону, мигом приняв сидячее положение, и уставилась на меня с диким ужасом в глазах. Понимая, что нахожусь не в самом выгодном положении, я выставила вперед руки и отползла на безопасное расстояние. «Не надо кричать!» как можно убедительнее попросила я. Дверь была открыта, И я несколько раз громко попросила разрешения зайти. Девушка не отвечала. Страх в ее глазах сменился недоверием. Что же, я ее прекрасно понимала. И на ее месте вообще врезала бы мне чем-нибудь. «Я не причиню вам никакого вреда», — продолжала я. «Я не опасна». Пришла по делу и несколько раз честно позвонила в дверь. «У вас звонок хоть работает?» «Потому что я с лестничной площадки его не слышала». Девушка положила руку на шею и покрутила головой, разминая шейные мышцы. Разговаривать со мной она так и не начала. В какой-то момент, видно, почувствовала боль и охнула. «Давайте-ка помогу!» Решилась я на серьезные меры, встала на ноги и протянула ей руку. «Хватайтесь за меня, но не будем торопиться, все сделаем аккуратно, я рядом». Видимо, до нее дошло, что я не опасна, иначе не стала бы предлагать помощь. Она взяла меня за руку и медленно приняла вертикальное положение. «А теперь на диван. Голова кружится. Дойдете?» Ответа не последовало. Усадив болезную на мягкую поверхность, Я решила, что стакан воды ей не помешает. Но прежде нужно было узнать, что послужило причиной ее падения. Если на нее напали, то необходимо было принять срочные меры. Но она упорно не желала издавать какие-либо звуки. «Блин, и что теперь делать? Да скажи ты хоть слово, что ли!» «Вы кто?» – услышала я. «Как вы здесь?» оказались. Слава богам, она разговаривает. Я опустилась на диван рядом с ней. Меня зовут Татьяна Иванова. Я частный детектив. Старательно выговаривая каждое слово, объяснила я. Минуточку, я покажу удостоверение. Моя сумка так и лежала на полу. Подтянув ее к себе, я извлекла на свет документ и протянула его девушке. Она внимательно его изучила, но и после этого недоверие в ее взгляде не убавилось. Не сомневайтесь, корочки настоящие, уверила я ее. Она вернула удостоверение, и я тут же отправила его обратно в сумку. Я бывший сотрудник полиции, но жизнь нам подкидывает иногда всякое, правда? Теперь служба осталась в прошлом, но закон я все так же чту. Ничего не понимаю, Слабо проговорила девушка. «Я хотела сказать, что теперь я частный детектив. Но что это я все о себе? Мне нужна Елена Мельникова, и если это вы, то мне очень приятно познакомиться. И попала я к вам, кстати, в нужный момент!» Девушка несколько раз зажмурилась и осмотрелась. «Очки! Мне нужны очки!» произнесла она, обшаривая взглядом пол и диван. Я приняла участие в поисках и обнаружила очки с толстыми стеклами. Они были целёхоньки и лежали за пределами комнаты в коридоре. Наверное, отлетели туда в момент падения хозяйки. Моя новая знакомая тут же надела их. Ее глаза вмиг уменьшились в размерах. Стекла с диоптриями. Как же я не догадалась! Она не просто испугалась, увидев меня. Она без очков даже не поняла, кто я. Теперь, будучи при полном параде, она смотрела на меня уже не так беспокойно. — Меня действительно зовут Елена, а моя фамилия Мельникова, — сказала она. — Вы нашли того, кого хотели. — Вот и славно! Как вы себя чувствуете? Елена положила руку на затылок, ощупала его. — Не болит, — произнесла она. — Как себя чувствую? «Бывало и лучше, если честно. Я ничего не поняла. Она сейчас о самочувствии или о погибшей подруге? Или вообще о чем-то другом?» «Когда я зашла, вы были без сознания, Лена. Попыталась я объяснить ситуацию. И это просто чудо, что я оказалась рядом. Я, а не кто-то другой». Лена осторожно поднялась с дивана, постояла на месте, прислушиваясь к себе. «Мне повезло, да», — кивнула она. «Сейчас таблетку приму, и жизнь заиграет новыми красками. До следующего раза как-нибудь дотяну». Я смотрела на нее во все глаза. «До следующего раза, получается, обмороки с ней случались и раньше. Значит, она чем-то больна. И давно, если судить по тому, с каким спокойствием об этом говорит». «Почему дверь квартиры была открыта?» — спросила я. «Я без труда попала в ваш дом». Девушка задумалась, пытаясь вспомнить. Растерянно посмотрела на то место на полу, где совсем недавно лежала без сознания. «А я не помню», — тихо сказала она. «Сегодня с памятью совсем беда. Мою подругу убили, и я узнала об этом сегодня утром. Уже успела побывать в полиции». Мне там фотографии показали. Она запнулась. «Это стресс!» — с трудом продолжила она. «И я на этом фоне...» «Ловите провалы в памяти!» — предположил я. «Слышала о таком!» Елена кивнула.